Глава сорок «Даже когда я от мужа уходила, мне не было настолько больно, как сейчас. Хотя знаю, сама виновата. Знала уже, что я для Айдарова просто помощница и все. Ничего кроме, ничего более. И рассчитывать на что-то серьезное было просто глупо. Такие, как он, не заводят отношения с такими, как я. Мы слишком разные для того, чтобы я могла надеяться на что-то». Однако мое глупое сердце уже полюбило Егора. И вот уже неделю я вою в подушку, зализывая раны на съемной квартире. Соня в садике, а я, ухватившись за телефон, ищу работу. Не так-то просто что-то найти, не имея толком ни опыта, ни образования. Но это никого не интересует. Каждый выживает как может. И я смогу, наверное. Все это время мне очень хочется позвонить Егору. Просто узнать, как он однако сама себе не разрешаю. Нельзя, ведь как он там сказал? Я такая же, как все, его очередная меркантильная подружка. Что ж ему виднее? Пусть думает, что хочет. Тем более, похоже, я совершенно не в его вкусе, судя по тому, какой моделью оказалась его бывшая. Вот какие ему подходят. С наколотыми утиными губами и вставленными в грудь шарами. Уж точно не в муке от сегодняшнего пирога, который выпрашивал у меня Соня. Мое сердце зажило бы быстрее, если бы Лучик не спрашивал о Егоре каждый день. Удивительно даже. Про родного отца она давно забыла, тогда как об Айдареве переспрашивает и очень сильно хочет ему позвонить. Но я не разрешаю. Не хочу, чтобы Соня еще больше привязывалась к нему. Ведь это была игра. Егор хотел известности и получения гранда. Еще, наверное, он хотел что-то отцу своему доказать. Но играть дальше в фальшивую семью я просто не могу. Поскольку эта грань начала стираться, Соня стала к нему привыкать, а я... В какой-то момент просто подумала, что было бы здорово, если бы у меня был такой муж, как Айдаров. Да, со своими тараканами, но он по-своему мне нравится. Чертовски требовательный, мнительный, щепетильный, но в то же время очень добрый, заботливый, надежный. Я думала, что надежный. Наверное, в тот самый миг я должна была схватить ребенка и сбежать от него, пока не поздно. Вот только теперь уже поздно. «Мамочка, я плохая, да?» Сажусь на курточке перед малышкой, ловлю грустный взгляд. «Нет, конечно, ты хорошая. Кто вообще тебе это сказал?» «Остик, он сказал, я плохая, потому у меня нет папы, а те, которые были, поубегали от меня». Провожу руками по ее лицу, поправляя развивающиеся на ветру светлые волосы антенны. Костик ошибается. Ты хорошая девочка, Соня. Так просто получилось, понимаешь? Папа у тебя есть, и он очень тебя любит. А где же тогда он? Перебираю в мыслях десятки вариантов, и ни один не подходит для того, чтобы объяснить трехлетнему ребенку, где ее папа. Родному отцу лучше с ней не встречаться. А приемному... Да и не отец Егор ей вовсе. Хоть Соня уже последние дни папа его называла. «Сонечка, папа занят, но он обязательно пришлет тебе подарки. Куколку или игрушку, какую захочешь, хорошо?» «Классо! Мама, да кончик, не придет больше?» Натягиваю улыбку, хотя Соня видит прекрасно мои блестящие глаза. «Нет, малыш, прости. Я очень скучаю по нему, мам. Очень!» Обняв меня, Соня заходит в садик. Благо, она к нему привыкла, но все равно часто вспоминает дни, когда мы были у дракончика, и он ее катал на спине. Работу нахожу в тот же день. Удаленный помощник, ставка ниже, но как-то буду выкручиваться, чтобы хватило на жизнь с ребенком и на квартиру. Наверное, я бы могла взять те деньги от Айдарова за сделку. Вот только они руки мне жгли. И как бы теперь трудно ни приходилось, я ни о чем не жалею. А еще... Егор звонил мне снова тогда, и на следующий день тоже, но я не брала трубку. Хотела взять и высказать ему все, что наболело, но не смогла. Зачем орывать душу? Ради того, кому мы не семья, кому мы не нужны и кто, наверное, уже купается в ласке другой. Сегодня пасмурно, полдня плачет небо. Я выбегаю из дома, набросив капюшон куртки. Выйдя из подъезда, даже не замечаю, как врезаюсь в кого-то. Сильного, крепкого, высокого. Вика, поднимая голову и глазам своим не верю. Не может быть. Егор? Айдаров, мокрый, до да нитки и злой, как бульдог, стоит прямо передо мной. Я думал, что это пройдет само, выветрится как-то. Зарастет, забудется, но нет. Вика и Соня отпечатались у меня где-то на груди. И все эти дни меня разъедало до мяса. Я запорол два проекта, потерял десяток клиентов и едва не сжёг руку, когда пытался приготовить себе завтрак, так, как это делал Вика. Но хуже другое. Я не мог спать в своем идеальном, огромном и красивом доме. Здесь стало слишком тихо, слишком чисто и как-то... как на кладбище. Я честно пытался бороться с этим и даже пополнил коллекцию рыбок в аквариуме. Однако они всегда молчали и я понял, что это финиш. Я скучаю по своим девочкам, и мне уже плевать на то, что они вроде как и не мои официально. Вот только где-то внутри уже давно понимал, что нет, мои они уже до мозга костей, и отдавать я их никому не собираюсь. Я звонил Виктории, снова и снова. Но эта гордая лебедка смела не брать трубку. В офисе она не появлялась, и когда вместо линии я сам начал рисовать цветочки, до меня дошло, что все. «Так нельзя. Они нужны мне. Точка». Я начал их искать. Везде, где только можно в этом огромном мегаполисе. Свою чужую дочь. Свою фальшивую жену, которую... Что? Которую, считаю, своей вне зависимости от того, есть у нас этот проклятый штамп в паспорте или нет, настоящее обручальное кольцо у нас было на той конференции или нет. В тот день Лиза звонила мне раз десять. Но ни на какую вечеринку я не поехал. Мне не хотелось больше этого пафоса. Меня уже тошнило от этих гулянок. И я хотел просто вернуть своих девочек, которые буквально под землю провалились после той конференции. Я искал их, как чокнутый, но следов не было. Думал, посидеть за это время. Никогда так не переживал, как сейчас за них. Я боялся, что с ними что-то случилось. И в голову лезли мысли одна хуже другой. Вику нашел Валентин спустя неделю по чистой случайности. Она сняла квартиру в его районе, и он увидел ее в магазине. Проследил, нашел дом. Если бы не это, я бы потерял ее. И тогда... Даже думать не могу. Валентину положено приеме. Все было неправильно, все пошло не так. Особенно в тот вечер, когда я оставил их, а потом еще эти чертовы деньги. Я хотел просто поговорить и не собирался уходить, пока лично не объясню с Викторией. Номера домофона, конечно, Валентин не узнал, поэтому я просто ждал Вику под дверьми подъезда. До кучи пошел дождь, как из ведра, поэтому ждал я еще и мокрый, мокрый дракон, как сказал Соня. «Что ты здесь делаешь?» «Боже, я думал, с ума сойду. Я тебя ищу, вас, везде. Я думал, инфаркт у меня будет за эти дни. Телефон, телефон тебе зачем, Вика?» Рычит на меня мокрыми руками, достают из кармана телефон из которого уже у лужи льется вода. «Ты меня... нас искал?» «Искал...» «А как же вечеринка, Лиза?» «Да какая Лиза? Лиза мне не нужна!» «Не был я ни на какой вечеринке!» «Зачем ты приехал?» «Ну, сама как думаешь, за вами приехал?» Сдувая со лба капли воды чеканит Тайдаров, А я лишь смотрю на него, такого мокрого... И чувствую не что иное, как радость видеть Егора и облегчение от того, что все не так, как я себе надумала.